Глава 14. Новый работник. Эх, не было у бабы проблем, но завела баба порося. Или коротко о том, как я теперь с эльфом уживаюсь. Это ужасно. Вначале я даже обрадовалась от перспективы, что у меня наконец-то появится помощник. Поставлю его на кассу, а сама отправлюсь на кухню и продолжу готовить десерты. Тем самым выручка только увеличится. Ну или пройдусь по магазинам, пополнять запасы все-таки нужно. Когда я была одна, то это дело слегка было затруднительно. Приходилось закрывать кафе, и непонятно на какой срок. А так, есть тот, кто продолжит торговать, и я смогу не беспокоиться о выручке. Идеально же, верно? Я бы сказала, даже слишком идеально. Вот только у реальности другие взгляды на сей счет. Начнем с того, что в тот вечер, когда я наконец-то выпроводила всех эльфов из своего дома, предварительно попрощалась с Хайденом и предупредила его, чтобы он пришел завтра как минимум за 15 минут до открытия самого кафе. После, с чувством легкого разочарования и выполненного долга, направилась на второй этаж, чтобы плюхнуться в кровать и наконец-то забыть прожитый день, как страшный сон. Он был бесконечно долгим и насыщенным. Любой человек на моем месте мечтал бы об одном — выспаться. Однако не все так просто. Посреди ночи я почувствовала, что кто-то толкает меня в плечо, буквально спихивая на край кровати. Сквозь дремоту одной только силой воли приоткрыла веки, не понимая, что удумал пушок. Чувствовала, как кровать прогнулась рядом со мной а после и вовсе с тела слетело одеяло и ушло в сторону соседа покойки. «А?» — только и могла произнести, приподнимаясь на лопатках. «Какого?» — прошептала, понимая, что рядом спит далеко не пес, а человек, вернее, эльф, Хайден. Этот остроухий лежал рядом со мной, повернувшись на бок и укрывшись моим одеялом. Без понятия, когда тот пришел. Да и, учитывая, как передвигаются эльфы, я бы его никогда не услышала. «Что?» — ахнула я, прокручивая в голове тысячу вопросов, и почему-то практически в каждом вопросе присутствовал мат. Но пришлось взять себя в руки. «Ты что тут делаешь? Я сказала тебе завтра утром приходить!» «Ха!» — бросил эльф, ко всему прочему цокнув языком, так еще и даже не повернувшись в мою сторону. «Надменный человек!» — бубнил тот. «Мало того, что пленила эльфа, сделав меня своим рабом, так еще отрицаешь очевидное. Отныне сам себе я не принадлежу, и отвечать за меня, мою жизнь и мои удобства должна никто иная, как ты. Так что...» — продолжал Эльфа, осмотрев помещение комнаты. «Придется нам жить вместе». «Да никогда!» Ахнула я, крепко схватив одеяло одной рукой, а ногами тем временем спихнула эльфа на пол. «Проваливай! И больше!» Но тут я заткнулась, так как осознала, что эльф был, в чем мать родила. Хайден раздраженно потер ушибленное бедро и медленно поднялся в полный рост. «Поверь!» — начал тот, оборачиваясь назад. «Я, как никто другой, не в особом восторге от того, что придется жить, — С жалким человеком, который уже завтра состарится и умрет. — Завтра умрет? — ахнула я, не понимая его слов и окончательно сбитая с толку. — Почему я должна умереть? Так еще и завтра? Что не так? Я только-только начала наконец-то жить. Более того, тот факт, что это тебе говорит ночью голый эльф, так еще и в твоей комнате скорее еще больше приводит в растерянность. Может, я не до конца проснулась? «Или послезавтра», — тем временем продолжал Остраухий. «Вы, люди, как бабочки-однодневки, не успел заметить, как уже трупом валяетесь». И тут до меня дошло. Для этого ушастого все люди словно бабочки, насекомые на один день. Более того, он, невзирая на то, что я только что отпихнула его, вновь лез ко мне в кровать, желая плотнее укрыться одеялом. «Да какого черта? загорала во весь голос, после чего еще и подушку в швырнула, попав тому в лицо. От неожиданности он потерял равновесие и снова плюхнулся на пол. «Оно прикрыл свой срам и свалил отсюда!» «Что?» – возмутился в свою очередь Хайден. «Мне тоже нужно где-то спать. Я хоть и раб, но все же живое существо». Нуждающиеся в качественном отдыхе. В психологической помощи ты нуждаешься, дурень! Продолжала кричать, при этом вскочила на кровати во весь рост. Ты хотя бы трусы надел? Какая мерзость! С отвращением произнес эльф, косясь в мою сторону, так словно это не он стоит со всем своим хозяйством наперевес, а именно я. Эльфийская кожа нежна! И любая одежда во время отдыха только приносит вред, не позволяя как следует отдохнуть. Господи! Уже взмолилась я, пряча лицо в ладонях. Мысленно попросила всех богов, святых, духов и хоть кого-нибудь, чтобы это нечто перед моими глазами было лишь сном. Но нет, убираю ладони, и вот он. Эльф все еще стоит передо мной. Да что с тобой не так? «Зачем ты вообще мне об этом рассказываешь, на ночь глядя?» «И вообще!» — потерла виски, стараясь привести мысли в порядок. «Ваша группа ведь на корабле прибыла, верно? Вот и вали туда, к своим собратьям!» «Я же повторяю!» — устало вздохнул Хайден, недовольно скрестив руки на груди, и принял надменную позу. Хорошо хоть продолжает сидеть на полу с моей подушкой, что прикрывало ему все, что нужно. Ну, почти все. А подушку с одеялом, похоже, придется сжечь. Я не могу уйти. Я пленник, раб, жертва твоих хитрых махинаций, невинный агнец, который был отдан ради спасения моего народа. Я слушала его и слушала, и с каждым мгновением мои последние надежды на то, что с этим существом можно будет договориться, та или на глазах, после чего тяжело и шумно выдохнула и перешла к плану «П», который пока еще никогда не подводил. «Пушок!»